Никто из посольства не напился до пьяна, хоть угощение было щедрым. Портовщики оказывали Сетхинцам всякие почести, но ведь и он перестал ходить ногами, его носили на руках. Получив богатые подарки довольный приёмом, он стал собираться к себе во временное пристанище на берегу Челхадского пролива. На прощание с эгинах намекнул Баранову что ему стоит остаться только одного человека, остальные сепхинцы уже не будут делать вреда правителю. Допытываясь до истины, Баранов узнал, что та ён Котлиян добился у главного шамана племён ворона повеления для всех сородичей: никто не смеет убить Беремо, кроме Котлияна. Табу Через полторы недели к Новороанганской крепости приплыл тайон котлиян со свитой из одиннадцати сородичей. Он прислал бараново одеяло и несколько чернобурок, просил принять его как соединаха. Одег котлиян был намного богаче, чем предыдущее посольство. На нём был синего сукна сарафан, сверху английский фризовый капор, на голове шапка из чернобурок с хвостами наверх. Да и сам Тайон был моложав, среднего роста и хорошего сложения, со смышленым лицом и умными глазами. На его подбородке красовалась небольшая черная борода, на лице усы. Он считался лучшим стрелком племени и держал при себе двадцать ружей. Баранов принял его, ни в чем не винил. Котлиян жалел о случившемся и предлагал мир правителю гости в посольство дал ответные подарки, но не такие богатые, как сейгинаху. Сухо сказал, что принять котляяна так же, как его брата, не может, потому что все чугачи и кодьяки ушли в партию. Так и он стал убеждать, что никто не знает столько плясок, как он. Но правитель лишь разводил руками. Посольство провело возле крепости 4 дня. Бела и плесала по нескольку раз в сутки. Охрана Баранова внимательно поглядывала на Тайёна, а сам он был в койчуге под сюртуком. Раненая рука его бездействовала, из раны вышли три обломка кости. Несколько ситхинцев из посольства добровольно остались аманатами, остальные уплыли. Вскоре к новоархангельской крепости прибыл Брик Мария с главным ревизором компании. Правитель на Яле подошел к судну и поднялся на борт. В мундире шитым золотом его встречал сорокалетний придворный из высшего общества и высшего правления компаний. «Это он и есть!» — кричал Хвостов, тыча пальцев. «Баранов! Вор! Казнократ! Пьяница!» Становник опустил глаза, чуть смутившись грубостью молодого офицера, тихо сказал ему по-французски: "Не говорите этого хотя бы при мне". В глазах камергера мерцала сдержанная неприязнь к правителю. У Баранова дрогнуло одно колено, затем другое. Он на миг растерялся, но тут же взял себя в руки и слегка улыбнулся. Николай Александрович. Усы правители стали задираться кверху. Ушин не чаял, что свидимся другой раз. Вы знакомы? сухо спросил Рязанов. Очень хорошо знакомы, поклонился Баранов. Прошлую зиму Николай Александрович изволил зимовать на Кодьяке. Натерпелись бедные мы от его буйств. Прошлым транспортом пришло мне послание от Ивана Гавриловича Коха. Извещал он, что забыл отправить дарённые часики с именной гравировкой. Но прямо точь-в-точь -точь такие, как у господина лейтенанта. Не позволите ли взглянуть? И издали примечаю знакомый вензель. Лицо хвостово покрылось пятнами, он закричал, что весь транспорт принадлежит компании, и офицеры вольны брать все, что считают необходимым. — А ты вор, вор, и все купцы воры, хоть генеральский чин вам дай, все одно! — Хе-хе, часики-то у вас, ну, точно как мне присланные. — Не извольте сердиться, Николай Александрович! Я ведь только посмотреть хотел. Поговорив с полчаса в кают-компании, Рязанов и Баранов отправились на берег. Один отчитываться, другой проверять. Прошел день. Акционер и главный ревизор смотрел. Счета и отчета сухо и вежливо задавал вопросы, снова углубляясь в бумаге. С каждым часом голос проверяющего теплел. Баранов предложил засидевшемуся ревизору переночевать в его домике на берегу. Рязанов принял приглашение.